А Яночка, обхватив руками пограничный столб, впала в какое-то оцепенение, будучи не в состоянии пошевелиться и ничего не соображая, как подняла голову к роковой таблице, так и застыла, уставившись на страшную надпись «Государственная граница». И даже не заметила под этой надписью другую, не такими крупными буквами «тысяча метров». Это означало, что государственная граница находится в километре от этого места. Будучи убеждена, что каким-то сверхъестественным образом она пробралась через металлическую сетку, сама не заметив как и тем самым снова нарушив государственную границу, потрясенная ужасом девочка не могла пошевелиться, с горечью думая, теперь все пропало. Три года прошло, не меньше, так показалось Яночке, а на самом деле три минуты когда, услышав какой-то шелест, девочка повернула голову и, увидев вынырнувшую из непроницаемой черноты леса пограничный патруль в составе двух солдат, без сил сползла по столбу к его подножию. Поспешавший за хабром Павлик удивлялся маршруту, который выбрала его сестра. Сначала бежала в направлении границы. Потом, описав петлю, стал от нее удаляться. А потом опять бросился в опасном направлении. Мальчик чувствовал, как в нем растет глухое беспокойство. Но вдруг хабр встрепенулся и с радостным энтузиазмом бросился вперед. Павлик сразу понял, что это означает. Прибавив шаг, он поспешил вслед за псом, свернул с узенькой тропинки на более широкую и в ужасе замер. Он увидел свою сестру. Он увидел не непомнящего себя от счастья пса. И еще он увидел, что его сестру ведут два пограничника, крепко держа с двух сторон. Павлику все стало ясно. Произошло то, чего они так боялись. Пограничники узнали, что это они нелегально переходили границу. И теперь вот арестовали Яночку. Сейчас и его арестуют. А у них нет никаких заслуг. Не успели они запастись заслугами. Мало того, в данный конкретный момент злоумышленники продолжают свою преступную деятельность. И не исключено, что именно сейчас добрались до желанного трофея, и никто не помешает им скрыться с ним. Потом начнется расследование, и, конечно же, выяснится, что они знали о преступниках, но не сообщили о них кому надо. Более того, сознательно скрыли от поручика информацию, которой располагали. «Да ладно, не время сейчас рассусоливать. Может, еще не поздно сделать последнюю попытку спасти положение». И с превеликим трудом заставил себя шагнуть навстречу пограничникам. Те остановились. Не только потому, что увидели Павлика, а главным образом из-за Яночки – Им пришлось отпустить ее, ибо она, при виде драгоценного хабра, почувствовала такой прилив сил, что могла уже и сама двигаться, если бы захотела. Пока не хотела. Напротив, упала на коленки, обнимая и лаская хабра, который, не помня себя от радости, облизывал ее лицо и тихонько повизгивал от счастья. Все вздрогнули, услышав громкий, звенящий от волнения голос Павлика. «Ладно, чего уж там, больше темнить не будем». А они сейчас уже седьмую могилу залезли. И отпустить ее за границей была не она, а я. У них две машины, а у Лысого двойные номера, ваши иностранные. И надо туда мчаться, вдруг еще успеете, И хорошо бы пульнуть. А в случае необходимости пес найдет, потому как пахнут маслом от загара. И вообще, сначала надо с этим покончить, а исправительный дом не уйдет. Мы убегать не собираемся, учтите, пес не виноват, только мы одни. Речь великолепная. Ничего не скажешь. Жаль только, что пограничники ничегошеньки из нее не поняли. Зато на Яночку она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Оставив Хабра, Яночка вскочила. «В седьмую? А ты откуда знаешь? Мы с Хабром там пробегали только что». «Иисус Мария, надо что-то делать, скорее!» «А я что говорю? Поручика известить!» «Хабр, да ты что?» Столько сегодня пёсик набегался, напереживался, ведь он не железный. Так ведь надо известить поручика». Пограничники стояли, слушали, переводя взгляд с мальчика на девочку, удивительно похожи друг на друга, и кое-что до них дошло. «Погодите», — сказал один из них и спросил Яночку. «Это твой брат?» «Брат? Конечно же, кто же ещё?» Нетерпеливо отмахнулась от него Яночка и крикнула. «Срочно надо вызвать поручика, того из Крыницы!» «Зачем вам поручик? Он все знает. То есть не все, но теперь узнает все. Собаку не дам, собаку устала. А дорога длинная, пёсик не железный. К тому же у вас на заставе должен быть телефон, можно позвонить». Яночкина речь была короче Павликовой и не так сбивчива, но пограничников все равно не устроила. Они по-прежнему оставались невозмутимыми и требовали разъяснения. Не время сейчас объяснять!» – сердилась Яночка. «Действовать надо! Поручика вызвать!» «Говорю же, уже в седьмую могилу полезли!» – нервничал Павлик. «А вам хоть бы хны?» «Какая там седьмая? Не Небось, за восьмую принялись!» – наскакивал на солдат девочка. «А может, и за девятую?» «Вот и я говорю, поручик знает, где искать ушастого. Надо вызвать поручика!» «Как вы не понимаете, преступники могут сбежать!» Услышав про преступников, пограничники переглянулись, и один из них скрылся за деревьями леса, а второй спросил, что за преступники что вы о них знаете. «Все знаем!» – мрачно ответил Павлик. «И сейчас все расскажем, только пускай сюда поручик придет». «А сколько их?» «Всего четверо, но сейчас на кладбище орудуют только двое». «А где же лысый?» – встревожилась Яночка. «Я откуда знаю? Может, в машине сидит, но надо проверить. И вообще, уже сто раз твержу, проверить надо». Тут вернулся из леса пограничник. Он услышал последние слова Павлика и посоветовал. «Лучше уж ничего больше не проверяйте. Поручик сейчас будет здесь». «Прямо сейчас?» – не поверил Павлик. «Ну, не прямо, минут через двенадцать». Появился поручик даже скорее, чем его ждали. Рядом с ним бежал его пес. Одного взгляда на пса Яночке хватило, чтобы сделать вывод. Они явились не из искрыницы, были где-то поблизости». Должно быть, поручик предчувствовал, что этой ночью произойдут важные события. «Давайте коротко и только о деле», – скомандовал поручик. «Что с кладбищем?» Павлик сосредоточился, поднапрягся и постарался коротко и ясно удовлетворить любопытство поручика милиции. Рыжий и Лысый могилы разоряют, давно уже в них копаются, как бульдозеры роют. Но в данный момент на кладбище Лысого нет, сидит, наверное, в машине. Машина припаркована у кемпинга, а сейчас на кладбище вместе с Рыжим орудует какой-то прилизанный, мы его не знаем, и Ушастова тоже нет. Дополнила рассказ брата Яночка. А у него двойные номера на машине: с одной стороны номер Ушастова, а с другой Лысого, иностранные номера. Нажмешь в машине кнопку, и номер переворачивается. У нас оба номера записаны». У поручика от возбуждения запылали щеки и засверкали глаза. «Двойные номера! Вот оно что! А вы откуда знаете? Собственными глазами видели. Две машины у них совсем одинаковые. Только по счетчику и различаем. То есть по показаниям километража на счетчике у нас это тоже записано». И поспешите, им осталось всего семь могил раскопать. Может, сейчас найдут и смоются. А что найдут? Как что? Да те самые штабные документы еще с войны. Поручик не поверил своим ушам. Как ты сказал? Какие документы? Говорю же, секретные штабные документы немцев. В войну там закопали, спрятали. А вы откуда знаете? Догадались. Ведь здесь шла война, так, немцы держали оборону, так, значит, должен же быть у них штаб. А когда драпали, так решили секретные документы спрятать и в какую то из могил спрятали. А догадались сами, значит. Поручик вроде бы немного успокоился, не хватало ему еще тут шпионского гнезда. Но, похоже, его выдумали эти шустрые детки, их собственные вымыслы. Будьте любезны, эти записанные вами номера и уточните, где роют. Яночка извлекла из кармана джинсов блокнотик, вырвала из него страничку и передала поручику. «Пожалуйста!» Ей не жалко, они с Павликом помнят эти номера. Павлик тем временем опять сосредоточился, теперь на топографии местности. «Схватились они, значит, за седьмую могилу, как раз посередине, на самой верхушке. Они обработанные остались с этой стороны», – размахивал мальчик руками, показывая, с какой именно. «И вон, стой! Немного пониже!» Поручик прекрасно разбирался в жестикуляции Павлика, понимающий, кивая головой и стараясь запомнить. «Молодец! Все понял. Об остальном поговорим завтра. А сейчас забирайте собаку и марш домой, чтоб я вас тут больше не видел». «Это как же понимать?» – возмутилась Яночка. «А так и понимаете, как я сказал. Считайте заслугу у вас в кармане. Не знаю, чего вам там отмочили, но, полагаю, ее на все хватит. Грандиозная заслуга. А сейчас нам надо действовать, не до вас. Так что марш домой». Дети были сбиты с толку. Как же так домой? Ведь вот пограничники рядом. Явно собирались их арестовать за нелегальный переход границы. Ведь преступление же. Павлик взглянул на сестру. Та уже пришла в себя и теперь самым невинным видом устремила взор куда-то вглубь леса. Ага, она права. И Павлик тоже незаметно огляделся. Вредный поручик, однако, заметил. Подозвал к себе одного из пограничников и прошептал. «Слушайте, проводите этих паршивцев до самого их дома и не уходите, пока не убедитесь, они вошли и уже больше не вышли». Не то опять отправиться на ночную прогулку. От них всего можно ожидать. Я уже знаю, кошмарные ребятки. «Будет сделано!» – оцалютовал пограничник и повернулся к кошмарным ребяткам. Перед ним стояли два ангела плоти, глядя на него невинными голубыми глазами. Если бы не строгий приказ старшего по званию... И пограничник грозно произнес «Ну, мои дорогие, пошли домой. Вы первые, я за вами». Долгое время Павлик и Яночка шествовали в угрюмом молчании. Впереди хабр, позади пограничник, не спускающий с них бдительного ока. А он и в самом деле перехватил взгляд, который детки, уходя, бросили на милицейскую овчарку. И прекрасно понял значение этого взгляда. На то он и пограничник. Притворная покорность конвоируемых его не обманула. Когда проходили рядом со знакомым муравейником, Павлик не выдержал. «Слушай», — шепнул он сестре, «не в силах больше выносить неизвестность. А арестуют нас когда? Не говорили?» «Не знаю», — шепнула сестра в ответ, «насчет ареста ни словечко». «А где тебя поймали?» «На границе». «Надо же! И что сказали? Кричали, что стой, стрелять буду». «Зачем? Я и так стояла». «Ну тогда как ругались? Расскажи, что говорили». Яночка честно постаралась вспомнить, что говорили пограничники, застуков ее в обнимку с пограничным столбом. Что-то наверняка говорили, но никак не вспомнить. Первые слова не вспомнить. Потом до нее начал доходить смысл сказанного. И девочка прошептала, вспоминая. Они решили, что я заблудилась. Спросили, что я здесь делаю ночью. «И что то ответила?» Как что, правду ответила? Что? Ну да, правду, сказала, мы хотели посмотреть на кабанов. Павлик даже остановился от возмущения. Выходит, соврала властям. Ведь мы же следили за этими. Оглянувшись на бдительного пограничника, мальчик не докончил и быстренько двинулся дальше. Сестра поспешила за ним, ехидно прошептав. «А кабанов, скажешь, не хотели увидеть?» «Кто докажет, что я соврала?» «Чистую правду сказала. Ведь давно мы мечтали увидеть кабанов. Ну и увидели. И за мной один гнался. Я и об этом сказала пограничникам. И это тоже чистая правда». «Ну, допустим», успокоился Павлик. «А какая нелегкая тебя понесла на границу?» «Я не собиралась на границу. Шла к дороге, чтобы по ней до дома добраться. Шла себе по тропинке и встретила еще одного». «Кого?» «Да кабанас же!» Стоял поперек тропинки. Страшный ужас. На меня клыки наставил. Вот-вот бросится. Что мне оставалось делать? Пришлось, пришлось удалиться в противоположном направлении. Да, не повезло им этой ночью. По-страшному не повезло. Вот так хорошо задумали. Главное же, не увидят самое интересное. Не увидят того, что сейчас происходит на кладбище. И с кабанами как-то не так встретились. Толком и разглядеть не сумели. А на кладбище сейчас...» Тишло вздохнув, Павлик остановился у калитки своего дома. «Ну что встали? Входите в дом, мои дорогие!» Поторопил их пограничник. «Ну ведь того, видите ли, двери заперты, про Сбивчиво начал Павлик. Сестра задала вопрос в лоб. «Ведь для вас всё равно, через что мы в дом войдём? «Пограничнику было всё равно!» лишь бы дети вообще проникли в свой дом. И он без особого удивления наблюдал за тем, как все трое, один за другим, пролезли в маленькое окошечко подвалы, как потом дети выколупали кусочки угля понапиханные в оконную раму так, чтобы рама не опустилась, дождался, пока подвальное окошко не закрылось плотно-плотно. Нет, этого мало. Оглядевшись, пограничник увидел и притащил к упомянутому окошку тяжеленную железную тачку подпер ее окно снаружи. Опять постоял подумал, вспомнил свое детство золотое, не столь уж отдаленное, и опять огляделся. Теперь он приволок к окну совершенно неподъемный чурбан, на котором хозяева рубили дрова. С огромным трудом подпер им окно, на него взгромоздил тачку и отер под солба. Вот теперь можно спокойно удалиться. Баррикада получилась на славу.